Глава 13. Уве и больничный клоун Беппо. Увы, с заливается смехом младшая. «Ага», — без особого энтузиазма бормочет старшая сестра, берет младшую за руку и решительно, точно взрослая, шагает к входу в больницу. Их мама хотела что-то высказать Уве, но передумала недосуг. В развалку она шествует к входу, придерживая рукой колыхающееся пузо, словно боится, что вот-вот родит. Уве плетется за ней. Легко ей говорить. Чем лается, проще заплатить. Нет уж, тут дело принципиальное. Когда охранник на вопрос, с какой стати надо платить за стоянку у больницы, выписывает штраф, кто другой смолчит, но только не Уве. Липовый полицейский, он липовый полицейский и есть. Так-то вот. А то Уве не знает. Людей в больницу возят помирать. Довольно того, что государство берет с нас деньги за каждый чих при жизни. Такое его, увы, мнение. Отребовать деньги за парковку с умирающего? Не жирно ли это государству будет? О чем, увы, и поинтересовался у охранника с парковки. А тот сразу махать своим штрафным блокнотом. И тут Парване влезло, мол, давайте я заплачу, давайте я заплачу. Как будто речь шла о деньгах. «Бабы! Разве они понимают, что значит дело принципа?» Старшая девчушка, идущая чуть впереди, жалуется, что платье воняет выхлопом. Даром он все стекла опустил на Сааби, все равно до конца не выветрилась. Парвана еще спросила, что нужно было делать, чтобы так задымить гараж. Но увы в ответ только скрижетнул, как ванна по кафельному полу младшенькая конечно обрадовалась ехать в морозную погоду с опущенными стеклами лучшее приключение в ее жизни старшая же напротив зарылась носом в шарф и настроена была явно критически еще и потому что ей пришлось елозить попой по газетам разосланным увы чтобы они с сестрицей не изгваздали ему сиденье увы и спереди газетку подослал но Парване, усаживаясь бесцеремонно скинула ее с сиденья увы обозлился однако промолчал, а только сидел и всю дорогу до больницы бросал косые взгляды на пузы соседки, как бы у нее воды не отошли, прямо на обивку. «Ждите здесь», — сказала порванная детям, когда вошли в фойе. Вокруг прозрачные стены, спинки кресел пахнут шампунем. Врачи в белых халатах и цветных бахилах, и старички на тряских ходунках с колесиками, шаркающие взад-вперед по коридору. На полу стоит тумба. На ней информация. Лифт номер 2 в секции А не работает. Просьба к посетителям палаты номер 114 пользоваться лифтом номер 1 в секции Б. Под ней другая. Лифт номер 1 в секции Б не работает. Просьба к посетителям палаты номер 114 пользоваться лифтом номер 2 в секции А. Еще ниже третья. Палата номер 114 закрыта на ремонт. А в самом низу висит картинка, на ней нарисован клоун. И подпись «Сегодня клоун Деппо придет в больницу навестить детей». «А куда увы подевался?» — спохватывается Парване. «Наверное, в туалет пошел», — бормочет старшая. «Клоун!» — младшенькая радостно показывает на картинку. «Подумать только, у них тут даже туалет платный!» — восклицает увы за спиной у Парване. Порваная разворачивается к нему, нервно смотрит. «А, вот он ты. Тебе денег дать?» «Денег? На что мне деньги?» — обиженно спрашивает Ува. «В туалет сходить». «Да мне не надо в туалет». «Ты ведь сам сказал», — начинает она, но осекается, лишь покачав головой. «Все, ладно, проехали. Сколько ты заплатил за стоянку?» — меняет она тему. «За десять минут». Она стонет. «Ах, как же так? Ты же знаешь, что мы дольше тут пробудем». «Если пробудем, через десять минут выйду и доплачу», — невозмутимо отвечает Ува. «А чего сразу? За все не заплатить?» — удивляется она, однако тотчас жалеет, что спросила. «Да им только того и надо. Перебьются. А вдруг я заплачу лишнее? Вдруг мы столько не простоим? Ясно тебе?» «Фух, с меня хватит», — порваная вздохнув, щупает свой лоб глядит на дочерей. «Будьте умничками, посидите тут с дядей Увы, а мама сходит посмотрит, как там папа, хорошо?» «Ладно», — кривится старшая. «Уя!» — ликует младшенькая. «Чего?» — изумляется Увы. Парване встает. «В каком смысле с дядей Увы? А ты куда?» — взвивается Увы. «Он в ярости, а соседка, похоже, не замечает степени его неудовольствия». «Посиди тут, присмотри за ними», — коротко велит она, и прежде чем Ува успевает возразить, скрывается в глубине коридора. Ува остолбенев смотрит ей вслед, словно надеясь, что соседка немедленно прибежит обратно, крикнет, что пошутила. Но та ушла. Делать нечего. Ува поворачивается к сестрам. С таким видом точно сейчас... Посветит им в лицо настольной лампы и спросит, где они находились в момент убийства. — Книзька! восклицает младшая, кидаясь в угол приемный, где громоздится куча пластмассовых машинок, плюшевых мишек и детских книжек с картинками. Увы кивает про себя, одобряя самодостаточность трехлетнего ребенка, и переключается на семилетнюю девчушку. — Ну, а ты что же? — Что я? — Строптиво отвечает та. — Ну, там, может, и есть хочешь, или пописать тебя отвезти. Чего еще там? Девчушка смотрит на него так, словно он предложил ей пиво и сигарету. — Мне восемь скоро. Я писать сама хожу. Ова, извиняясь, разводит руками. — А, черт! Ну да, точно. Ну, тогда прости, что спросил. — Хм! — хмыкает старшая. «Ты лугайся!» — вопит младшенькая, выныривает ниоткуда и давай вертеться вокруг его штанины. Уве недоверчиво разглядывает это трехлетнее стихийное лингвистическое бедствие. Малышка поднимает к нему глаза, все лицо цветет улыбкой. «Читай!» — весело командует девочка, и, вытянув руки вперед так, что едва не падает, тычет ему книжку. Уве смотрит на книжку, точно это нигерийское письмо счастья, предлагающая очень фантастичный, эксклюзивный бизнес-жертва. Стоит только указать такой мелочь, как банковские реквизиты. «Читай», — повторяет трехлетка с ногами, забираясь на диван. Увы, нехотя усаживается на диван в метре с лишним от девчушки. Та нетерпеливо вздыхает, куда-то ныряет, через секунду ее головка высовывается у него из-под мышки, пальцы цепляются за его коленку, как за рычаг, а нос утыкается в красочные иллюстрации. «Жил да был один паровозик», — начинает увы голосом человека, вслух зачитывающего текст своей налоговой декларации. Хочет перевернуть страницу. Младшая не дает, переворачивает назад. Старшая устало качает головой. «Ты должен рассказать, что происходит на картинке, на разные голоса», — поясняет она. Ува удивленно смотрит на нее. «На какие еще нахре. спохватывается посреди фразы. Поправляется. «Что еще за голоса?» «Сказочных героев», — объясняет старшая. «Ты лугайся», — дружелюбно замечает ему младшенькая. «Ничего, я не ругаюсь», — возражает Ува. «Лугайся!» «Какие еще нах...» «Никаких голосов!» — упрямится Ува. «Кто-то, наверное, просто совсем не умеет читать сказки», Выносит вердикт старше. Нет, кто-то, наверное, просто совсем не умеет слушать, парирует Ува. Нет, кто-то, наверное, просто совсем совсем не умеет рассказывать, язвит старше. Ува, без особого энтузиазма разглядывает книгу: Что это вообще за ерунда? Какой-то говорящий паровоз, а о машинах ничего нет? А о глупых старикашках-таракашках ничего нет передразнивает старшая. «Какой я тебе старикашка!» — фыркает увы «Клоун!» — кричит в восторге младшая. «Какой я тебе клоун! Тоже мне!» — вспыхивает увы Старшая закатывает глаза, но копия мамаши. Та вот так же закатывает их, стоит увы, сморозить что-то не по делу. «Да она не про тебя, она про клоуна!» Подняв глаза, увы замечает взрослого мужика, Тот, видно, на полном серьезе вырядился клоуном и ждет у дверей. Нароже, от уха до уха, намалевана дурацкая улыбка. Клоун взвывает младшее, прыгая на диване. «Может, дитё пичкают наркотиками?» — начинает подозревать увы Он слыхал про такое, что детям дают амфетамин при каких-то психических диагнозах. «Кто тут у нас? Девочка! А что мы покажем девочке? Может, фокусы?» Дружелюбно кудахчет клоун и ковыляет к младшей точно пьяный лось, путаясь в непомерных красных башмаках. Ове сходу определяет, что обуться в такое может только абсолютное ничтожество. Нет, чтобы найти себе нормальную работу. Клоун весело подмигивает Ове. «А дядя, случайно, не даст нам пять крон?» «Держи карман шире. Случайно не даст», — ответствует Увы. Клоун, похоже, растерян. Состояние, надо сказать, не самое подходящее для клоуна. «Но, послушайте, это просто фокус. У вас же есть монетка?» — мямлит клоун уже не таким придуренным голосом. Из-под идиота клоуна проглядывает обычный идиот, молодой, лет 25. пяти. смотрит на клоуна так что тот тут же благоразумно пятится. — Да что вы... В самом деле, я тут при больнице клоуном работаю. Это же для детей, я верну. — Дай ему пять крон, — велит старшая сестра. — Клоун! — восклицает младшая. Овы смотрит на нее, морщит нос. — А, вон чего, — бормочет он, вынимая из кошелька пятачок. Потом тычет пальцем в клоуна, но чтоб вернул. — Сразу же, понял? А то мне еще за парковку платить. Клоун, энергично кивая, выхватывает у него монетку. Через десять минут в из коридора возвращается Парване. Останавливается и растерянно водит глазами влево-вправо, сканируя обстановку. — Дочек своих ищите, — словно выстрел из-за спины звучит вопрос медсестры. — Ищу, — растерянно говорит Парване. «Там они, — говорит медсестра, — как-то не слишком одобрительно и машет в сторону стеклянных дверей, ведущих на стоянку. Перед ними на банкетке, скрестив руки на груди, сидит Уве, злой как черт. По бокам сидят девочки, старшая, скучая, смотрит в потолок, а у младшей — рот до ушей, точно ей только что разрешили ежедневно в течение месяца завтракать мороженым. С обоих краев — К скамейке приставлены два дюжих мордоворота из больничной охраны. «Ваши дети?» — спрашивает один. Судя по насупленному лицу, ему завтракать мороженым не разрешили. «Мои? А что, они что-то натворили?» — почти с испугом спрашивает Порваны. «Нет, они-то как раз нет», — отвечает другой мордоворот и укоризненно смотрит на Увы. «А я что?» «Я тоже ничего», — обиженно бурчит Уве. «Уве побил Клёуна», — заходится от восторга младшая. беда, досадует Уве. Парване смотрит на него, раскрыв рот, не зная, что сказать. «Да ладно, фокусы у него все равно отстой», — вздыхает старшая. «Ну что, поедем домой», — интересуется она, вставая со скамьи. Парване смотрит то на старшую, то на младшую, то на Увы, то на охранников. «Зачем?» «Стойте! Что за... Какого еще клоуна?» «Клоуна Беппа!» — растолковывает младшая, кивая с умным видом. «Он хотел фокус показать», — добавляет старшая. «Да туфта это, а не фокусы!» — вставляет Ува. «Ну то, с исчезающей монеткой. Взял у Ува пятачок», — рассказывает дальше старшая. «Ага, а потом хотел подсунуть мне чужие пять крон. О как!» Замечает Увы и с чувством оскорбленного достоинства смотрит на стоящих рядом охранников, словно его замечание объясняет всю ситуацию. Увы побил Клеуна, ма!» Младшая хохочет так, будто в жизни ничего веселей не видела. Парване долго смотрит на Увы, на младшую дочку, на старшую, на обоих охранников. «Мы пришли навестить моего мужа, его привезли сюда после несчастного случая». «Пустите детей повидаться с ним», — объясняет она охранникам. «Папа, упай!» — сообщает младшенька. «Ладно», — говорит первый мордоворот. «А этот пусть остается здесь», — говорит второй, указывая на Увы. Скажет тоже, побил. «Так, ткнул маленько», — бормочет Увы И добавляет для верности. «Тоже мне полицейские нашлись, дурилки картонные». «Да этот клон все равно не умеет колдовать», — ворчит в защиту Уве-старшая, когда ее ведут в палату к отцу. Час спустя все вместе стоят возле гаража Уве. Увольню наложили гипс на руку и на ногу, выпишут через несколько дней, так сказала Уве Парване. Хотел Уве ответить ей, что Уволень ее пентюх, каких свет не видывал, но не ответил. Лишь губу прикусил, чтоб не вырвалось. Чутье подсказывало, Парване и сама, думает тому же не лучше. Ува убирает газеты с сидений Сааба. В салоне все еще воняет выхлопом. Ова, дорогой, ну, может, тебе все-таки отдать деньги за парковку?» спрашивает Парване. «Это твоя машина?» — хмурится Увы. «Нет. Ну и все», — отрезает он. Но ну, мне как-то неудобно». Как будто тебя наказали из-за меня, хлопочет она. Мне муниципалитет выписывал штраф, а не ты. Стало быть, виновата не ты, а эти козлы из муниципалитета. Ува захлопывает дверцу Сааба. А еще эти липовые полицейские, добавляет он, все еще серчая на мордоворотов, заставивших его томиться на банкетке, пока Парване не пришла и не сказала, что пора ехать домой будто он такой неблагонадежный что ему нельзя свободно прохаживаться по больнице как другим посетителям порваная долго смотрит на него задумчиво молчит старшей дочке надоедает ждать она направляется через стоянку к домам младшая блаженно улыбается увы тык ясный говорит ему увы клянув на нее сует руки в карманы а да ладно «Из тебя тоже гляжу. Человек вырастет». Малышка радостно кивает. Парваная смотрит на Ува, потом на пластмассовый шланг на полу гаража, снова на Ува. По лицу пробегает тревога. «Не поможешь мне лестницу оттащить?» Просит она его как бы в глубокой задумчивости. Ува рассеянно ковыряет носком асфальт. «А еще у нас батарея не работает». — добавляет она, как бы между прочим. — Может, посмотришь? Патрик в этом не бум-бум, сам видишь, — говорит она, беря младшую за руку. Ове медленно кивает. — Да уж, вижу, что руки не из того места растут. Порване кивает. Лицо ее вдруг расплывается в улыбке. — Ты же не дашь девчонкам замерзнуть ночью, правда, Ове? Хватит с них того, что ты у них на глазах избиваешь клоунов. Увы, обиженно смотрит на нее. Молча, словно на переговорах с самим собой, нехотя соглашается. Конечно, не дам замерзнуть. Дети же не виноваты, что их непутевый папаня окна не может открыть так, чтобы не грохнуться с лестницы. Небось, супруга ему покажет райскую жизнь, явись он к ней после того, как заморозит детей. Он поднимает пластмассовый шланг с пола, вешает на гвоздь. Закрывает ключом СААП, запирает ворота, трижды дергает за ручку, идет в сарай за инструментами. Покончить с собой можно и завтра. Успеется.